Глава седьмая. Пожар. Выйдя из подъезда, она некоторое время шла, ничего вокруг не замечая. К счастью, путь от Рифа до метро она могла бы преодолеть и с завязанными глазами, хотя на улице было очень холодно, она не сразу вспомнила о капюшоне. Первые шесть домов она сердилась на Андрея Арсеньевича. Потом, завернув за угол, стала сердиться на себя. Почему она так глупо вела себя? Ведь не вчера родилась. Не почуяла неладное, едва переступив порог конторы. Мысль о том, что на свете, помимо ее мужа, существуют другие мужчины, и что кому-то из них она может нравиться, не посещала ее несколько лет, а уже менее всего в последние месяцы. И теперь она боялась признаться себе в том, что эта мысль ей почему-то приятна. Конечно, можно справедливо упрекнуть ее, дескать, башмаков еще не износила. И все такое прочее. Сама же она дала себе слово никого, никогда, ни за что не осуждать. Ни мать Гамлета, ни жена Пушкина. Чем лучше были отношения, тем необъятнее вдруг обрушившаяся пустота. Но именно сейчас, когда первый шок уже прошел, а к одиночеству она еще не успела приспособиться, и именно Андрей Арсеньевич, привычный как дверь в собственном подъезде, достоинство которой оценишь лишь тогда, когда ее в один прекрасный день не окажется на месте? Может, она слишком сурово с ним обошлась? Да, после такой отповеди второй попытки не будет. Но он совершенно застал ее врасплох. Она не успела строго спросить себя, чего она в сущности хочет, и уж тем более сама себе ответить. Что ей стоило, по крайней мере, дать ему понять, что он ей симпатичен, Тем более, что это было бы недалеко от истины. Впрочем, симпатию ведь, как говорится, в карман не положишь и в стакан не нальешь. Станет ли он ждать, пока она разберется сама с собой? Глупый вопрос. Нет, она совершенно не умеет вести этот диалог без слов, вздыхать, метать взгляды, находить поводы для встречи звонков, медленно и хладнокровно затягивая на шее жертве петлю. Вере Олеге это было не только не нужно но даже опасно. Он был из тех, для кого шаг вправо, шаг влево считается попыткой к бегству. Из-за одной мимолетной улыбки, адресованной существу в брюках, он мог потом не разговаривать с ней три дня. Они с Олегом познакомились на первом курсе, чуть ли не в первый день. Он взрослый, серьезный, опытный. Сразу же ее присмотрел, садился рядом на всех общих лекциях, караулил на переменках, чтобы вместе идти в буфет. Происходило это не где-нибудь, а на филологическом факультете, где на 10 девчонок отнюдь не девять ребят, и двух-то не наберется. Впрочем, она была тогда не в том возрасте, чтобы задумываться над статистикой. Воспитанная строгой мамой и классической литературой, она вскоре заявила ему, что это только после ЗАГСа. Он сказал, что не намерен так долго ждать. Она ответила, что это его личные трудности. Он перестал ее замечать, не здоровался, садился с другими, беззаботно болтая. Она вырвала из своей записной книжки всю страницу с буквой «М». Когда через неделю он вдруг вернулся на свое место рядом с ней, у нее хватило ума сделать вид, что он никуда и не уходил. Наконец ей исполнилось 18 Он подарил ей цветы. В первый и, как потом выяснилось, в последний раз в жизни. И спросил. Ну что, заявление это пойдем подавать? Ее эта формулировка шокировала. Ей хотелось романтики красивых слов, пылких признаний. — Как хочешь, — ответила она сухо. Олег воспринял это как согласие. Потом она говорила знакомым. — Мой муж намного старше меня. Все над ней смеялись. Но тогда эти семь лет разницы казались непреодолимыми, как 25 Удивительное дело, ведь Арсеньевич еще старше, Но с ним все совсем по-другому. Как странно, когда вместо вечной борьбы полов унизить, обломать, заткнуть за пояс неожиданно предлагается разговор на равных. Интересно, он всегда такой или умело притворяется? А может, у нее на руках козырь, о которых она не подозревает? Другая на ее месте. Хотя зачем примерять на себя чужую одежду заведомо неподходящего размера? Сегодня же вечером сняла бы трубку, набрала его номер, который давно выучила наизусть, и сказала бы одним махом, зачеркнув все свои предыдущие слова. «Осенеч, приезжай ко мне в гости, прямо сейчас». Впрочем, что будет? Он приедет, посмотрит на голосистую, нетомимую банду, четыре года на двоих, которая вот-вот разнесет маленькую однокомнатную квартирку и тут же придумывает подходящий повод, чтобы смыться а ей останется только сказать, глядя с усмешкой ему прямо в глаза. Заходи еще, если будет настроение. Нет, она слишком хорошо к нему относится. Да и вопрос этот, наверное, пора снять с повестки дня. Уже войдя в метро и засунув руку в карман, чтобы достать жетон, она вдруг вспомнила про дискету. На всякий случай обыскала все карманы, Нет-нет, дискету она даже в руки не брала. Вообще про нее забыла. Неужели придется вернуться? Оля досадливо закусила губу. Во-первых, она потеряет на этом лишних полчаса. И так полдня коту под хвост. Во-вторых, если уходишь так, как она ушла, то возвращаться уже нельзя. С минуты она стояла у стенки, чтобы ее не толкали и размышляла. Нет, другого выхода нет». Амура амурами, а работа прежде всего. За нее платят деньги. Остается только надеяться, что он еще не ушел. По дороге обратно все мысли тоже повернулись на 180 градусов. А не ошибается ли она в отношении Андрея Арсеньевича? Что она вообще о нем знает? Может, в тихом омуте как раз эти самые и водятся? Вот расплата за высокомерие. Не она ему, а он ей скажет, глядя насмешливо сверху вниз. Ну что, вернулась, надумала?» Она так и не успела сообразить, что ответит. «Пожалуй, лучше вообще ничего не говорить. Взять дискету, сказать спасибо и уйти». Оля взбежала по лестнице на третий этаж и остановилась перед железной дверью. Посмотрела на часы. Прошло минут двадцать, не больше. Она глубоко вздохнула, чтобы не выглядеть взволнованной, и нажала на кнопку звонка. За дверью стояла гробовая тишина. Она позвонила еще раз. Ничего. Оставалось только повернуться и уйти. Но ее охватила такая досада, что она зло постучала кулаком в железную дверь. Звук получился какой-то странный. Только теперь ей бросилось в глаза, что дверь не заперта. Оля осторожно открыла ее и шагнула в риховский предбанник. Она хотела окликнуть Андрея Арсеньевича, но тут все звуки застряли у нее в горле. На полу в нескольких шагах от двери валялись его очки. Они были разбиты. Мозг еще не сработал, а интуиция уже выдала правильный ответ. Отвратительная ледяная струйка пота потекла между лопаток. «Бежать! Прочь отсюда! Скорее!» Оля с трудом подавила в себе этот первый и, возможно, самый верный импульс. Прислушалась, но ничего не услышала, кроме стука собственного сердца. Поколебавшись немного, она распахнула дверь офиса и громко ахнула, увидев языки пламени. В первую секунду ей показалось, что вся комната охвачена огнем. Потом она сообразила, что горит только куча бумаг на столе. В офисе царил шутки беспорядок, все столи были перевернуты, компьютеры исчезли, а на полу... Дыхание у нее перехватило, все внутренности разом превратились в кусочки льда. И стояла, стояла, теряя драгоценные секунды, отказываясь верить своим глазам, кто-то лежал на полу... Из-за стола видны были только ноги в высоких ботинках. Один ботинок был повернут как-то очень странно. «Андрей!» — выкрикнула она и сама испугалась своего голоса. Кинулась к нему, стала тормошить, но тут же в ужасе отпрянула, увидев его зеленовато-серое лицо, ввалившиеся веки, стекающие из уха струйку крови. Все волосы были уже в крови. Она зажала рот ладонью, пытаясь подавить острый приступ тошноты. На мгновение стены покачнулись, только не это, только не грохнуться в обморок, тогда им обоим конец. Она снова бросилась к нему, не смотреть, не смотреть в лицо, схватила его за руки, пытаясь приподнять. Руки у него были холодные, как лед, и она вдруг поняла, что ей... Его не вытащить, даже с места не сдвинуть. Пламя резало потолок, оставляя на нем черные полосы копоти. Сорвав с себя куртку, Оля стала сбивать огонь. Но от страха и напряжения делало все не так. Горящие клочки бумаги летели во все стороны, языки пламени снова выскакивали откуда-то сбоку, а на куртке мгновенно образовалась огромная дыра с обугленными краями. В какой-то момент у Оли промелькнула мысль, что все бесполезно что она пытается затушить погребальный костер. Бежать? Ее вдруг охватила злость. «Ну, нет уж!» — прошепела она, сама не зная, к кому обращается. «Я тебе его не отдам! Не отдам! Не отдам!» Неожиданно в мозгу наступило просветление. Она вспомнила, что в предбаннике должен быть туалет. Вода сочилась из крана тоненькой струйкой, но ее все равно не во что было набрать. К счастью, Оля догадалась окунуть обгоревшую куртку прямо в унитаз и спустить воду. Теперь, когда она орудовала мокрой курткой, перевес был на ее стороне. Языки пламени погасли, вся комната заполнилась дымом. С отвратительным запахом тлело пластиковое покрытие стола. Оля душил кашель, глаза слезились с каждым вздохом, в горло как будто бросали горсть битого стекла. Последние силы ушли на то, чтобы затоптать чадящий кусок линолеума. Открывать окна было нельзя, все могло заполыхать с новой силой. Она в полном изнеможении повалилась на пол рядом с Андреем. Попыталась найти у него на запястье пульс, но безрезультатно. Подползла ближе, приложила ухо к его груди и, о радость, услышала стук. Его сердце билось. «Раз медленнее, чем ее собственное, но билось!» К ней снова вернулись силы. Она вскочила, заметалась, ища телефон, но в конторе Рифа не осталось ни одного телефонного аппарата. Оля кинулась вниз по лестнице. На всех площадках угрюмые, безликие железные двери, нигде ни души. Не замечая холода, она выскочила на улицу, как на зло ни одного автомата. Она сообразила забежать в первый попавшийся магазин. Там все уставились на нее, как на привидение. «Телефон! Звонить! в скорую выпалила она. Ее без единого звука провели за прилавок через подсобное помещение в чей-то кабинет. Сбежалось несколько человек они смотрели на нее округлившимися от любопытства глазами когда она говорила в трубку этаж третий лет а 38 не знаю кажется ему проломили голову без сознания пусть есть приезжайте скорее девушка у вас кровь сказала одна из продавщиц это не моя отмахнулась она «Криминал?» — рявкнул над ухом решительный мужской голос. «Надо вызвать милицию». Но это уже пришлось делать другим. У Оли вдруг подкосились ноги. Она села прямо на пол и разрыдалась. Кто-то накапал ей лошадиную дозу валерьянки, но ее так трясло, что она никак не могла поднести стакан к губам. В глубине души она уже не верила, что Андрея удастся спасти».